Глава 9. США, штат Калифорния. Февраль 1862 года. Переговоры о сдаче. Они у меня не первые, но разве можно сравнить вот это событие с теми, которые были в Александрии с полковником Элсфортом? Иной масштаб сражения, да и значения несравнимы. Разумеется, и речи не могло идти о какой-либо нейтральной территории. Хочет дрочливый дик переговоров, вот пусть сюда прибывает в расположение наших частей. Только так и никак иначе. Собственно, никаких проблем не возникло. Ричардсон понимал, что разговоры разговаривать надо вовсе не нам, а только ему. Потому и прибыл в кратчайшие сроки в сопровождении в чине лейтенанта и нескольких солдат. Последних, само собой, никуда пускать не собирались, а вот Ричардсона с адъютантом провели к нам, в очередной домик, который оказался ближе прочих. Можно было бы и на свежем воздухе, но там начал накрапывать мелкий такой противный дождик. А палатка? К чему, если есть вполне себе пригодное строение поблизости? Тот-то и оно. Никакого полного состава командования тут не собралось. Большая часть была при войсках на случай неудачного окончания переговоров. Присутствовали помимо нескольких штабных офицеров-лейтенантов лишь Эванс, я, да, еще Вилли с перевязанным плечом. Войну он опять услал как бы по делам. Пусть лучше носится по вполне реальным, но все же не шибко значимым поручениям. Свои-то ладно. А если Янки увидят моего хм, ординарца... Нет уж, мне подобной известности не надо. И без того хлопот, как у барбоски. Вот и Степлтон ухитрился словить пулю. Хорошо еще, что и на вылет прошла, и кость не раздробила. Лишь скользнула по ней. То есть больно, тоскливо, крайне желательно соблюдать щадящий режим. Но опасности для жизни не представляет. Да и восстановление особенно долгим быть не должно. При условии, опять же, соблюдения врачебных предписаний. «Гнать бы его отсюда, но ведь если и пойдет, то надуется на долгие месяцы. Так что пускай сидит. Пока. Потом все равно погоню под надзор врача. Проходите, генерал, присаживайтесь». Произнес я, как только Ричардсон со сопровождающим его лейтенантом вошел в комнату, куда стащили все имеющиеся стулья и даже табуреты. «Уж простите за скудость меблировки, но где тут лучшую-то найти? Что было, на том и сидим». «Война». Небрежно обронил тот. «Не могу сказать, что рад нашей встрече генерал Эванс, полковник Станич, джентльмены. У меня вообще нет поводов для радости. Понимаю его». Какая уж тут радость. Бой проигран, перспективы самые хреновые. Но это не моя головная боль, право слово вон. Сел на грубо сработанный стул пальцами, левой руки по столу барабанит. Глаза же просто-таки огнем горят от избытка эмоций. Того и гляди, дым из ноздрей пускать начнет. таким мифический зверь-дракон. У вас поводов радоваться действительно маловато, согласился я с Ричардсоном так что давайте мы с вами обсудим условия капитуляции вашей бригады того немногого что от нее еще осталось очень немногого я пришел говорить не об этом тогда о чем огрызнулся вилли у которого инъекция морфина сделанная во время обработки раны хоть и сняла боль от раны но вызвала повышенную агрессивность неужели хотите чтобы вам устроили золотой мост прямиком до орегона «Я привык здраво оценивать ситуацию, подполковник». Вежливо понимая, что тут не место проявлять вспыльчивый характер, сказал Ричардсон. «Если нам не удастся договориться, я попробую прорваться. Да, будут большие потери, но и вы не досчитаетесь части своих солдат. Кому от этого будет лучше?» Логика в его словах присутствовала, но вместе с тем отпускать вражеских солдат в Освояси было бы откровенной ошибкой. Именно это и подчеркнул Нейтон, заявивший. «Сейчас мы можем полностью разгромить вас, так зачем нам отказываться от этого, понимая, что иначе вы снова будете воевать против нас? Я не вижу смысла. А потери? Мы на войне. Тут все умирают». Молчание. Было очевидно, что Ричардсон не собирается складывать оружие, предпочитая пусть и небольшой, но все же шанс на прорыв. Надо бы его додавить, несмотря на потери, которые, к слову, не должны быть особенно большими. Однако... однако... «Кажется, есть у меня одна мысль, которая позволит вам, генерал, избежать плена, и не только вам», — добавил я, видя, что дрочливый Дик собирается яростно возражать. Но учтите, что предложение, которое я сейчас озвучу, единственное. Других не последует. Говорите, полковник. Ваша бригада сдает все оружие и амуницию за исключением личного оружия офицеров. После этого каждый из офицеров пишет документ, в котором говорится, что он соглашается не принимать дальнейшего участия в войне в обмен на возможность возвращения домой. Солдаты же... Один документ на роту, и пусть каждый ставит подпись возле своего имени. «Отпускайте, подчастное слово. А кто не согласится?» Тут я поневоле усмехнулся. «Будет прозебать в плену, или же, если попробуют дернуться, пристрелим». «Так просто?» «Именно так. Поверьте, Ричардсон». Для моих диких это никакого труда не составит. Большая часть из них — ирландцы, которые вас, янки, очень не любят». Еще есть несколько индейских род. Думаю, тут и вовсе объяснять излишне. Ну а если кто-то из отпущенных вновь окажется в армии, не беда. О, это будет огромный подарок для нас. Мы тогда весь север смешаем с такими помоями, что их даже свиньи жрать не станут. Говорю это исключительно из уважения к вам лично. Как-никак, мы уже второй раз сталкиваемся на поле боя, и вы показали себя храбрым военачальником, которому просто не совсем повезло. Итак, да будьте проклят!» Взвился было Янки, но тут же как-то потух. Помолчал с полминуты, после чего тихо произнес. «Согласен. Не хочу губить тех, кто еще остался. Пусть лучше возвращаются домой, чем гниют в земле или сидят в плену долгие месяцы. Вы сделали правильный выбор, генерал!» Попытался подбодрить поверженного, но достойного противника Эванс. «Сегодня и так пролилось много крови. Возможно». Но что с ополченцами? Нейтон посмотрел в мою сторону, дескать, твоя идея, ты расхлебывай. Не поспоришь, ладно, сделаем так. Ополченцы почти все или перебиты, или разбежались по лесам-полям, но для оставшихся практически то же предложение. Могут уйти с вами в сторону Орегона или остаться тут, но без подписки все равно не обойдутся. Будут пытаться вредить нам, спляшут на виселице. Так и мы разъясните. А теперь возвращайтесь к своим солдатам, генерал. Объясните им, чего вам удалось достичь в результате переговоров. И если все пройдет без эксцессов, на что мы все надеемся, начинайте сдавать оружие и прочее имущество бригады. Ричардсон с адъютантом покинули дом, но ну мы остались. Остались ждать, хотя в результате я был уверен, пусть не на 100, но на 95% точно». У Янки действительно не было шансов вырваться, не потеряв подавляющую часть своих. Мы это знали. Они это знали. Вот и получилось, что предложенный выход по-любому был наиболее приемлемым. Да и нас избавлять от потерь. Хотя скептически настроенный Вилли проворчал. «Вик, ты действительно думаешь, что Эб Линкольн не решится случись необходимость вновь отправить в армию этих, которые подпишут обязательства неучастия?» «Ты чем недавно слушал, друг мой?» Я говорил, что именно тогда будет. Если только Линкольн или его люди осмелятся тупо и гнусно подтереться данными их офицерами-клятвами, то он просто уничтожит репутацию США на международной арене. Я даже не знаю, что именно нам более выгодно, не участие в дальнейшей войне остатков бригады Ричардсона или вот этот международный конфуз Янки». Вилли лишь вяло отмахнулся, здоровой рукой и тут же скривился. Видимо, действие морфина заканчивалось, но ну а делать новый укол — это лишнее. Да и говорил я ему, равно как и прочим, что эти средства надо с огромной осторожностью использовать. Именно поэтому Степлтон был отправлен в соседнюю комнату на предмет отдохнуть и попытаться уснуть. Хотя насчет последнего я особо не надеялся. Взвинченная нервная система в таких условиях редко когда позволяет отключиться. Ну да, там видно будет. А меж тем Ричардсону явно удалось донести до остатков своей бригады все выгоды полученного от нас предложения, и началось. Что именно? Сдача оружия, передача амуниции и остатков припасов. Дело нужное, но нудное и крайне хлопотное. Неудивительно, что меня оно, скажем так, не сильно прельщало, а поскольку на вилле переложить что-то из-за его ранения было сложно, то... «Имеется официальный командир бригады в лице бригадного генерала Эванса, вот и флаг ему в руки. Я же лучше посижу, посмотрю на небо, игнорируя продолжающийся дождь по размыслию о ближайшем и не очень будущем. Мыслей-то много, бродят они в голове замысловато, зато порой наталкивают на очень интересные варианты, ведь выиграно лишь сражение за Калифорнию, а встраивать ее в конфедерацию придется незамедлительно». Хотя бы по той причине, что золотые прииски на дороге не валяются. Да и с огромным числом старателей и золотодобытчиков надо что-то делать. Именно они в этом штате основа всего. Трофеи. Как много в этом слове. И никаких шуток, ведь экономия на качестве человеческого материала, на вооружении и экипировке солдат янки не сэкономили. И пусть оружие было несколько не в тему из-за того, что свое имелось куда как лучше, то вот остальное очень даже порадовало. Жаль только, что большая часть артиллерии бригады Ричардсона была выведена из строя основательно, и восстановлению вряд ли подлежала. Но были и уцелевшие орудия. Дульнозарядные, конечно, хотя и они пригодятся для того, чтобы отражать возможные попытки северян вернуть потерянный штат. Боеприпасы, шансовый инструмент, казна бригады — хило. Интересно, это им сюда с собой такие суммы выделили или же дрочливый дик местных золотоносителей раскулачил? Он мог, тут и сомневаться нечего. В любом случае, теперь все это богатство перешло от них к нам. Составлялись списки солдат. Как и ожидалось, получив выбор между пленом и отъездом в родные края под подписку, первый вариант не пользовался популярностью уличного состава. А вот попытки под шумок сбежать были. Правда, последовавшая меткая стрельба в спины этих резвых кенгуру быстро показала, кто есть ху в этой ситуации. Кстати, хлопоты насчет сбора погибших и копания могил были переложены на янки. Горе побежденным, что тут еще добавить. А трупов хватало. Равно как и раненых, среди которых попадались и тяжелые, и просто умирающие, без каких-либо шансов на выздоровление. К счастью, у них их было куда больше. Хотя один бес, подобная атмосфера меня откровенно удручала». Вот только никуда от этого не денешься. Естественные последствия битвы. Хватало и пленных, тех, которые пустились на утек раньше того, как Ричардсон начал переговоры. На них соглашение не действовало, поэтому эта часть Янки содержалась отдельно, находясь под прицелом разгоряченных после боя и озлобленных понесенными потерями солдат. С ними тоже предстояло что-то делать, впрочем, планы на них имелись, чего уж там. Хотя бы использование в качестве грубой рабочей силы на золотых рудниках и приисках. Заботило меня другое — предстоящее занятие столицы штата — Сакраменто. Хотелось обойтись без лишней стрельбы и неурядиц, да и как можно быстрее перевести Калифорнию на новые рельсы. И для этого мне потребуется Ричардсон, как бы странно это ни прозвучало. А еще Уэйт Хэмптон третий, хотя последний должен будет сыграть отведенную роль несколько позже. Время тикало, поэтому я решил не тянуть кота за онны органы и сразу поговорить с обоими. Хэмптона пришлось настоятельно попросить уделить время для важного разговора, но ну о Ричардсона просить не было смысла. Он сейчас был совсем не в том положении, чтобы от чего-то отказываться. По сути, он сдался на нашу милость хоть и с минимальным уроном для собственной чести. Командир легиона появился первым. И, пожалуй, это было неплохо. Сразу взяв быка за рога, я огорошил главу влиятельнейшего рода плантаторов Юга предложением, от которого очень сложно отказаться. «Вейд, мне кажется, что именно вам более прочих подходит должность, назовем это так, военного губернатора Калифорнии». «Мне? Ну, я командую легионом». «И очень хорошо командуете». Искренне улыбнулся я. «Калифорния — это источник золота, очень важное для конфедерации приобретение, и неужели вы думаете, что янки не попытаются его у нас отбить? Они могут это сделать, но необходимо будет попросить прислать подкрепление» немедленно отправить сообщение командующему баригару. Незамедлительно, как только войдем в Сакраменто, то есть в течение ближайших суток, но военный или, как говорят в России, генерал-губернатор как раз и является ответственным не столько за экономику, сколько за безопасность вверенной ему территории». Неужели вы думаете, что можно на столь высокий пост назначить кого-то из местных, к кому изначально нет особого доверия? Или затевать с позволения сказать «выборы» в этих нелегких условиях? Идет война, Уэйд. Встав со стула, Хэмптон стал ходить взад-вперед по комнате. Похоже, так он выплескивал нервную энергию, которая его переполняла. Наконец остановился и задумчиво произнес, устремив взгляд куда-то в пространство. «Почему не Эванс?» «Потому что вы, Уэйд, не только военный, но и знаете, как управлять своими плантациями. Значит, вам куда легче Эванса окажется вникнуть в экономические дела Калифорнии. А поскольку вы еще и командир легиона, то и дела военные из рук не выпустите. Тут скоро будет сложно. Подавление возможных мятежей сторонников северян, улаживание хлопот со золотоискателями, хотя какое там улаживание». Там надо все почти что сначала выстраивать, но да, об этом после. Ричардсона привели. — Привели? — Вежливо привели. Он нужен для того, чтобы... Стук в дверь, свидетельствовал о том, что генерала доставили. Входите, мистер Ричардсон. Рад вас снова видеть». А вот он не рад, это сразу заметно, мрачный недовольный, и смотрит на меня с таким подозрением, словно я собираюсь сделать ему какую-то огромную пакость. «Что случилось, полковник Станич? Мы с вами договорились». «Неужто? Ох да, успокойтесь вы. Наше соглашение в силе, никто их отменять не собирается. Просто мне необходимо ваше присутствие в Сакраменто, во избежание, так сказать, излишних проблем». Прежде всего, для жителей города. А то вдруг кто-то из окружения губернатора не поверит, что ваша бригада больше не существует как организованная сила. Начнут пытаться организовать сопротивление. Получат то, что и полагается в таких случаях. По пуле на брата. В голову, чтобы наверняка... Да, кстати, а теперь уже почти что не губернатор Лелан Стэмфорд. Он как, уже готовится убраться куда подальше или сдается на милость победителей? Мне это неизвестно, и я не обязан отвечать на подобные вопросы. Знает, но не скажет. Что ж, тут он действительно в своем праве. Ну, никак Ричардсон не обязан выдавать нам даже не сведения о догадке. Да и ладно. Нет, так нет. Что ж, Уэйт, будем проверять сами. Хотя я уверен, что мистер Стэнфорд уже мчится в Сан-Франциско, поближе к пароходам, на которые и начнут грузить самые ценные из самых ценных. В смысле, золото, личные вещи и, собственно, самого губернатора совсем ближним и не очень окружением. Но нам надо будет... Да, надо. Но сначала, мистер Ричардсон, будьте любезны нас покинуть. Вам ни к чему слышать то, что будет тут сказано. Ему и впрямь было незачем слышать о дальнейших наших планах, особенно о том, что через несколько часов конница уйдет в рейд на Сан-Франциско. С целью помешать хотя бы части местных шишек удрать из Калифорнии морским путем, да и сорвать хотя бы частично вывоз ценностей, оно тоже полезно будет. Забавно, но немалая часть местного эстаблишмента была практически уверена в том, что войска Ричардсона одержат сокрушительную победу над шайкой наглых южан, как они выражались. Об этом узнали офицеры диких, опрашивая пленных. А узнав, быстро доложили, понимая, что такая информация чрезвычайно важна. Ведь если мало кто всерьез рассматривал нашу победу, то и принять меры могли не успеть. Этим обязательно надо воспользоваться. Сакраменто Тот еще городишка, если выражаться честно. Но никак он, по моим представлениям, не тянул на столицу штата. И все же он ею являлся. Войдя в город, наши части обнаружили, что, по большому счету, солидной части местных было глубоко пофиг, кто именно будет здесь править». США, конфедерация, да хоть папа римский. Главное, чтобы не мешали главному добыче золота. Она, и только она, имела значение для самих золотоискателей, скупщиков, да и для многочисленного обслуживающего персонала в лице содержателей салонов, борделей, поставщиков провизии для всей этой оравы и прочих и прочих. Губернатор, как и ожидалось, успел не просто смыться из Сакрамента, но и прихватить с собой семью, ближний круг, архив и тем более казну. А вот более половины чинуш не успели смыться. Их аккуратно измали из впрочем, без малейшей жестокости. Большинству не грозило ровным счетом ничего, помимо долгой и вдумчивой беседы с одним из офицеров бригады. Смысл этих разговоров? Получение информации, быстрая проверка пригодности того или иного человека для использования на благо конфедерации, после чего следовало то или иное предложение, от которого просто нельзя было отказаться. Явных сторонников Линкольна, в частности, и движение аболиционизма в целом ждала экстрадиция. Проще говоря, им предстояло вместе с семьями под конвоем отправиться в Сан-Франциско, после чего быть посаженными на один из идущих в Оригон пароходов. Тем, которые готовы были переметнуться, предлагалось нечто иное. Разумеется, с маломальски значимых должностей их все равно вежливо просили пойти нахрен. Но они вполне могли оставаться в пределах штата и заниматься своими делами, бизнесом не особо крупного размера и всем прочим. Ну а те, кому было просто все равно. До них и нам никакого дела не было». Впрочем, находились и те, кому было не все равно, кто надеялся на возвращение федералов, но не готов был к активному сопротивлению конфедерации. Вот для них мы и привезли с собой Исраэля Ричардсона, аки живое доказательство, что войска федералов на территории штата больше нет». Вообще нет, а значит и дергаться бесполезно. Однако кое-кто пытался не просто дергаться, а делать это с максимальным усердием. К счастью для нас и к несчастью для поддерживающих активное сопротивление, нам сходу удалось отловить главного смутьяна, Томаса Старокинга Кинга, собственной персоной. Этот деятель прибыл по делам в Сакраменто из Сан-Франциско, где пребывал большую часть времени, и попался на банальной попытке устроить митинг разгневанных горожан. Что это был за фрукт? О, личность весьма специфическая, уже доставившая много проблем и способная доставить их еще больше. Священник-унитарианец, а также открытый видный член масонской ложи, он прибыл в Калифорнию в 60-м году с четкой и явной целью. Какой именно?» Официально возглавить предвыборную кампанию Линкольна, причем заходя со стороны религии, чему содействовало его священство, позволяющее проводить проповеди где и как угодно. Будучи хорошим оратором, а также имея поддержку как со стороны республиканцев, так и вольных каменщиков, он очень широко развернулся. С началом войны он не только не прекратил свои проповеди, но и многократно усилил их накал. Армия северян, по его словам, выполняла божественную миссию освобождения рабов плантационного юга. Получая нехилую поддержку, он форменным образом забыл о главном — о чувстве мере. Возомнил себя неприкасаемым, решив как раз после того, как мы заняли Сакрамента, вновь показать себя великим оратором. Вот только лично у меня не было ни малейших сомнений по поводу того, что именно надо делать. Едва лишь доложили, что на одной из площадей собрался... Этот, с позволения сказать митинг, последовала жесткая реакция. Две вооруженные до зубов роты Диких были отправлены туда с приказом оцепить скопление народа и арестовать всех зачинщиков равно как и тех, кто будет пытаться их отбить. Ирландцам было пофиг на все попытки сопротивления, но ну, про такие слова, как гражданские права, они и задумываться не собирались. Особенно учитывая то, что те самые слова все едино звучали со стороны нешибко любимых имиянки. Так что столпотворение было сначала оцеплено, затем профильтровано жестко, быстро, надежно. Пришлось, правда, поработать прикладами и даже немного пострелять, большей частью в воздух, но кое-кому и ноги прострелили в разумление ради. Зато добыча была славной. Тот самый Томас Старкинг, доверенное лицо Линкольна, масон, лицемерный святоша, а по сути наиболее опасный для нас человек в Калифорнии. Точнее сказать, он был опасным, но теперь утратил это качество, превратившись всего лишь в крайне ценный источник информации» как бы не более ценный, чем попавшийся несколькими месяцами ранее Грегори Мюррей, резидент пойманный в Южной Каролине. Диким был отдан приказ охранять добычу как бриллиант размером с человеческую голову, кормить, поить, холить или лелеять до поры, но вместе с тем держать под наблюдением 24 часа в сутки. И не просто под наблюдением, а в помещении с зарешоченными окнами и без малейших шансов как удрать, так и покончить с собой. Наверняка я перестраховался, но упустить такую добычу просто не мог. Рейд кавалерии на Сан-Франциско удался наполовину. Сопротивления почти не оказывалось, но вот немалая часть местных бонстаки таки словчилась удрать на пароходах, которых в порту было предостаточное количество, и уж тем более не стоило упоминать о том, что золотой пароход уплыл одним из первых. Вместе с теми без малого тремя тоннами золота, что были на его борту. Ну да, двухнедельная добыча со золотых приисков, по плану отправляемая в Нью-Йорк каждые две недели. Обидно, досадно, ну да ладно. В любом случае, это была последняя золотая посылка из Калифорнии. Больше Янкисы ни единого килограмма отсюда не получит. Пароход с золотом уплыл, но золото в земле осталось, и его нужно было добывать... Вольные золотоискатели — это одно, а вот серьезные золотые прииски — совсем другое. По сути, более половины золотодобычи подмяла под себя так называемая «большая четверка» — Хопкинс, Кокер, Хантингтон и Стэнфорд. Да-да, тот самый, который губернатор, бывший. Кстати, остальные трое тоже удрали, но оставили управляющих, надеясь, как я понимаю, на незыблемость частной собственности. Зря надеялись. Возможно, окажись на моем месте кто-то менее решительный, он и ограничился бы тем, что сместил властные структуры, но оставил в покое магнатов. А Вот только человеку 21 века было понятно, что в США финансы стоят за спиной официальной власти и руководят ей. Следовательно, нужно было бить по ним, причем бить жестко. Чтобы упав, они уже не смогли подняться. Вопроса о том, как именно все это провернуть, даже не возникало. Все члены четверки были, ну, прямо-таки эталонными сторонниками Линкольна и сочувствующими аболиционизму во всех его проявлениях. Плюс их побег за пределы штата, который вполне мог трактоваться как некое признание вины». Имея же в руках такой козырь, как Томас Старкинг, я мог в ближайшее время получить все сведения о разного рода делах и делишках местных воротил, так что вся собственность Большой Четверки была конфискована в пользу Конфедерации, а сами магнаты были объявлены лицами, которые разыскивались властями Каша. И не только они, откровенно говоря». Были прихвачены за кошельки местные банкиры, уж эту-то малопочтенную публику жалеть точно не стоило. Почти все они, как оказалось, отвалили немалые суммы на предмет защиты штата от конфедерации, да и вообще щедро финансировали федеральный центр. Вот и вылезла им боком такая ярая поддержка Авраама Линкольна купе со всей его сворой. Вой раздавался. Только вот поддержать эти самые крики были готовы немногие, хотя бы по той причине, что под раздачу попали лишь банкиры и магнаты, к которым у обычных золотоискателей никаких симпатий и в помине не было. Да и обычных собственников мы даже не думали трогать, независимо от того, каких политических воззрений они придерживались. «Не буянят явно, не пытаются стрелять или устраивать разные митинги и собрания. Вот и ладно, никто вас трогать и не намерен». Это принесло желаемый результат. Видя, что в основе своей ничего не поменялось, а золотоискатели весь связанный с ними народ вроде работников борделей, салунов и прочих отелей заметно успокоился вернувшись к привычным своим делам. Одни искали золото, другие всеми законными способами его у них вытягивали. Благодать по калифорнийским меркам нынешнего времени. Что касательно Ричардсона и остатков его бригады, с ними поступили ровно так, как и было обещано. В сопровождении конвоя весь этот народ отправили в далекое пешее путешествие, к границе Маригона, С настоятельным пожеланием даже не думать нарушить данное слово, заверенное к тому же и на бумаге. Верно говорят, что во многих случаях достаточно занять столицу и несколько основных городов, чтобы остальные земли сами собой упали к тебе в карман». В Калифорнии, по крайней мере, получилось именно так. Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Монтерей. Затем нужно было спускаться вниз по побережью и брать под свой контроль такие города, как Сан-Луис, Сан-Фернандо и так далее, аж до Сан-Диего. Само собой, это лучше всего было делать не пешочком, а на кораблях. К счастью, некоторую часть онных все же удалось прихватить в порту, но реквизировать онные, скажем так, не стоило. А вот зафрахтовать в добровольно-принудительном порядке, но за большие деньги это дело совершенно другое. Облегчило задачу то, что вниз от Сан-Франциско было мало войск. Разве что на границе с Мексикой и рядом, да и то... Хуарес считался, да и являлся, крайне дружественным по отношению к США правителям. Поэтому, учитывая это, равно как и то, что войска нужны для войны с конфедерацией, в общем, на границе Калифорнии с Мексикой большого числа солдат не держали. Нам это было лишь на руку. Но имелась и серьезная проблема — отсутствие нормальной связи. Ага, ведь телеграфа, способного быстро связать нас с Ричмондом, в Калифорнии не было. Причина... Самое банальное и мерзкое. Видите ли, власти не желали вкладываться в телеграфный кабель, предпочитая переложить затраты на воротил от бизнеса. А те, само собой, разумеется, прокладывали телеграфный провод лишь рядом с железными дорогами, ориентируясь исключительно на собственные нужды. Капитализм во всей красе со всеми олигархическими выкрутасами. Мерзость, да и только как только государство пускает во власть финансовых воротел они сами становятся властью не открыты конечно потому как не желают случись что отвечать на различные косяки не открыты, конечно потому как не желают случись что отвечать за различные косяки а тайный управляющий выдвигаемыми на официальные посты марионетками. ведь тот же Эйп Линкольн — это не более чем говорящая голова пусть и хорошо талантливо говорящая зла на них не хватает Точнее, как раз хватает просто перенаправить его на конкретных персон, пока только начинает получаться. Связь же нужна как воздух, а ее просто нет. Дурдом. Но известие о нашей победе при Фолсом Лейк, а потом и о взятии под контроль основных городов штата, пришлось посылать тупо с гонцами. Ну да, малыми отрядами до Техаса как раз до конечной станции железной дороги. Тупо маразматично, но другого варианта просто не было. Что уж говорить о посланцах в Юту к глав мормону Бригому Янку. Но насчет него именно так и планировалось. Причем три группы посланников по принципу, чтобы одна уж точно добралась, были укомплектованы наполовину мормонами, наполовину нашими бойцами. Достоверность, млин, куда без нее. Чужим Янг не поверят, только своим доверенно проверенным фанатикам из легиона Наву. Собственно, по этой причине мы их с собой и тащили, этих абсолютно лишних и чужеродных элементов». Был ли я уверен в том, что Бригам Янков выполнит наши с ним договоренности? Да, и вовсе не из-за его моральных качеств, которые представляли причудливый гибрид поведения шакала и ядовитой змеи. Тут дело исключительно в его собственной выгоде. США просто не могли и не желали дать ему то, к чему он давно стремился. Зато мы вполне могли дать не сам Дязерет, но ключ к его созданию». И весть о ключе к закрытой доселе двери с каждым днем, с каждым часом приближалась к Солт-Лейк-Сити.